Восемь покрытых хитином двенадцати суставчитых ног с чёрными шарами сочленений поддерживали на высоте 6 м чешуйчатое, усеянное бородавками и длинными свисающими волосками тело. Оно было бочкообразным, жёлто-серым. Чуть выше из этого огромного бочонка торчали две длинные толстые лапы, заканчивающиеся клешнями. Кончики клешней нервно постукивались один о другой. Головы по уши едва видно не было, её скрывала металлическая, сваренная из прутьев маска. Чудующий не ожидал встретиться с чем-то подобным в подкуполье. Но теперь это не имело никакого значения. Прозвучала новая очередь. Теперь чудующий била прямо в сочленение передней нога лапы. Первые пули отricошетели от хитинового панциря, но остальные пробили его поверхность, получив и поджала лапу. И вам э, не надоело ещё играть в эти игры, милейший? Нет. Не надоело. Чудовище отбросило пулемёт. Оно еле успело увернуться в 3 см от его головы, с глудц грозным лязгом сомкнулась огромная клешня. Но от нагола повернуться ему не удалось. Она подцепила его острым когтем крюком и подбросила в воздух. Перевернувшись несколько раз, чудовище упало на пол, мягко приземлилось, сразу на щупальца и конечности. Тут же щелкнула перед глазами вторая клюшня. Бежать было некуда, но и здесь оставаться означало верную смерть, ведь перед ним стояла нечто неодолимое, какая-то машина уничтожения, а вовсе не живая тварь. Хорошо было Хенку. Тот лежал и даже представить себе не мог, что сейчас происходит. Но Пуучиха не смотрела на Хенка. Он был ей, видимо, безразличен. Дошна велилейший. Ещё поиграем. На этот раз досталось чудовищу крепко. Одной клешнёй ему разорвало мышцу на груди, другой сбило с ног. На минуту оно потеряло ориентацию. И этого хватило. Гигантский коготь вновь подцепил его, поднял высоко вверх. Теперь чудо еще висело над головой паучихи, метров в трех от нее. Были видны сквозь просветы железные маски, спокойные серые глаза, не мигающие, застывшие, и острый трубчатый клюв. Он даже высовывался немного наружу. Но ну, так что же, друг милейший, вы испытываете раскаяние или нет? Гул ис звучал в самые уши. Казалось, он исходил не из рта или клюва паучихи, а из самого бочкообразного брюха. Или вы убить, проклятый? Не понимаете, что натворили? Это ты, убийца, сказал чудовище прямо в рожу паучихи. Ты и твой муженёк кровосос. Ясно? А мы не слишком вежливые? Забасило ещё сильнее. Мы ведь тут, наверное, грубияны, а ну-ка получи первый подарок. Чудовище резко тряхнуло, чуть не вывернув из собственной шкуры. Одновременно второй коготь впился под рёбра. Но и тут-то было. Ухватившись за него сразу четырьмя щупальцами, чудовище выдернуло из себя чёрное поблескивающее остриё. Ах вот мы как? Неголапа. подбросила его, и снова чудовище рухнуло вниз с большой высоты. При его весе такие падения не были безопасными, и оно чудом извернулось и изберегло себе жизнь. Мощным ударом наголапый его швырнул в стену. Потом опять подбросила, швырнула в другую стену, прямо сквозь паутину водорослей, но они смягчили немного удар. Гигантская клешня мгновенно перерезала нити. Чудовище в нофе оказалось на полу. Голова у него гудела, не соображала совершенно. Все внутренности были отбиты и сильно болели при каждом новом ударе. В глазах все мелькало, кружилось. Два щупальца свисали безжизненными плетями. Из раны на груди текла запекшаяся густая кровь. Еще разок новый удар обрушился сверху. Он пришелся прямо по горбу. Кожа лопнула и изнутри брызнула зеленью. Чудующий рухнул на пол, покатилось в угол. Оно было полностью выбито из сил и не могло даже защищаться. А зверевшая паучиха гоняла её пинками и ударами клешней по всему зарослому водорослями и мхом помещению из угла в угол, от стены к стене. И спасения не было. Когда чудующий уже совершенно помутился в голове, и оно окончательно обессилило Полухихав вновь, приподняла его своей двенадцатисуставчатой, поблескивающей наголапой, на высоту 10 метров, заглянула снизу в глаза, вывалившиеся из-под кожи, и проскрежетала громко, раскатисто, будто бы торжествующе смеясь: Вот, милый, игры кончены. Сейчас ты и сдохнешь. И сдохнешь в ужасающих мучениях, и я тебе не завидую. Уж лучше бы ты не просыпался.